Дорога шла через Польшу, в газетах уже появлялись жуткие истории о беспределе, ученяемом русскими бандитами на дорогах бывшей братской страны. Однако два молодых идиота полагали, что их-то расписанный журналистами кошмар ни в коем случае не коснётся. Теперь Кирилл с дороганием вспоминал свою тогдашнюю наивность, но из песни слова не выкинешь. Беспечность приятелей дошла до того, что они даже подобрали мужчину, голосовавшего в проливной дождь на обочине. Тот, оказавшийся ко всему прочему стопроцентным русаком, благодарно юркнул на заднее сиденье, тощие, не на что смотреть блеклые глаза, ежик без цветных волос, рассказал несколько бородатых анекдотов и прямо посредине последнего мирно заснул. парни с несгодитно поулыбались и продолжали себе катить вперёд, не ведая, что вытащили счастливый лотерейный билет. Их остановили ровно через 100 км. Звякнуло в боковое стекло автоматное дуло, и властный голос приказал вытряхиваться к такой-то матери вон из машины. Сидеть, не менее властно велел проснувшийся пассажир, сам разберусь. Вылес разобрался. О чём конкретно базарили Кирилл так и не понял. Что-то вроде того, что мол некто в имени присутствовал слог ку, остальное ускользнуло от слуха. Данного инцидента весьма весьма не поймёт. Приросший к сиденью Кирилл видел сквозь заплаканное окошко Как его попутчик укоризненно качал головой, не обращая никакого внимания на вскинутые стволы. Зато дорожные разбойники начали переглядываться, утрачивая самонадеянность. Было похоже, что ку в их среде знали не по наслышке и боялись до чертиков. Потом стволы опустились, стервятники решили от греха подальше не связываться. Пассажир весьма хваднокровно залез обратно в машину и, зевнув, сказал парализованному страхом Кириллу: "Ну что, заклинило? Ехай давай!" И едва тронулись, снова заснул, положив под голову валявшееся на задах грязноватое одеяло. Он про путешествовал с ребятами почти до восточной границы, и надо ли говорить, что весь остаток пути... Незримые руки сметали перед ними все саринки с шоссе. По возвращении домой Кирилл выгодно продал любовно вылезенную машину и основал мастерскую, успешно работавшую по сей день. И что характерно, Дань, который неизбежно облагались многие его коллеги, Калчугину оставалось известно только теоретически. Никто даже не приходил вежливо узнавать, кому он платит. Витало значно над его мастерской какая-то хранящая тень. Когда эта тень явилась к нему во плоти и пригнала для ремонта доисторически ржавый Москвич, Кирилл испытал смешанные чувства. Он был уже не так наивен, как в 92-ом, и знал, что бесплатный сыр водится исключительно в мышеловках. Москвич перебрали чуть не по винтику, заварили, отрегулировали, подкрасили, и Кирилл попытался не взять с Алексея Алексеевича денег. Тот отмёл все его возражения и расплатился сполна. А буквально через неделю привёл только что купленную мышастую Ниву. Ну вот, не верю я отечественной технике, хоть тресни. Да только по нашим-то буеракам Проворчал он хлоп и автомобиль по запыленному боку. А деть, а будь брюшко намазать сможешь, а заодно посмотреть, чего тут вазовские умельцы наворочили. Как раз сегодня автомобиль должен был быть готов окончательно. Кольчугинский автоайболит начинался самым натуральным образом в подворотне. В далёком 92 Кирилл, запавшись всеми необходимыми разрешениями, законопатил один из двух въездов во двор, тем самым ещё и переградив к большому облегчению жильцов народную тропу от винного магазина к подъездам. Да был списанный подъёмник, и взгромоздил на него самый первый автомобиль, доверенный ему для ремонта.